Принцип 12. Удача благоволит к смелым. Имейте смелость начать и никогда не сдавайтесь. Ничто другое не будет иметь значения, пока у вас не будет смелости начать реализовывать ваши цели. Лучшие намерения останутся просто намерениями, пока вы не начнете реализовывать ваши цели и не будете иметь упорства, необходимое для того, чтобы вы не начнете реализовывать ваши цели. чтобы продолжать работать до тех пор, пока вы не добьетесь успеха. Если у вас не будет смелости, на вашем пути всегда будут возникать слишком много помех. Для того, чтобы раскрыть ваши ментальные способности, действуйте смело и уверенно в направлении вашего выбора. Отбросьте все отговорки, будьте оптимистичны, полностью контролируйте свои эмоции и, И вы будете удивлены результатом. Для того, чтобы начать, обдумайте несколько ключевых вопросов. Первое. О чём бы одном вы осмелились подумать, если бы вы знали, что вы наверняка добьётесь своего? Второе. Был ли кто-нибудь, у кого были такие же ограничения, как и у меня, и кто всё равно добился успеха? Третье. Какие из моих привычек ограничивают мои достижения до уровня, который находится внутри моей зоны комфорта. И каким будет мой истинный потенциал, если я изменю эти привычки? Четвёртое. Что именно я боюсь в моём поиске пути движения вперёд и вверх? И как я могу устранить или компенсировать эти беспокойства? Пятое. Что может произойти в наихудшем случае? Если я попробую что-то новое, и что я буду делать, если это произойдёт? Шестое. Что я могу сделать сегодня для того, чтобы приблизить меня хотя бы на чуть-чуть в направлении моих целей? Хорошее начало и движение вперёд являются важными Однако достижения материализуются только в том случае, если вы не будете останавливаться. Часто ключ к успеху заключается в том, что вы упорствуете дольше, чем все остальные. Очень важно продолжать действовать и стойко переносить случайные или постоянные неудачи и трудности. Когда бы вы ни встретились с неудачей, спросите себя: "Что я делал правильно в этой ситуации?" И Что мне делать иначе в следующий раз, когда возникнет такая же ситуация? Делая это, вы будете уверены, что вы извлекли все возможные уроки. Эти вопросы также помогут вам с уверенностью смотреть в будущее. В сущности, временные неудачи становятся трамплином для ещё больших достижений в будущем. Настойчивого человека, который учится на ошибках, невозможно остановить, и он в конечном итоге становится хозяином своей судьбы. Это именно тот тип человека, которым вы хотите стать. Поэтому действуйте соответствующим образом. Смелость обоснованно считается наибольшей из добродетелей, от которой зависят все другие. Уинстон Черчилль. Делайте то, что вы боитесь. И этот страх наверняка умрёт. Ральф Оолдо Эмерсон. Мы не возражаем, если люди будут ошибаться. Делать ошибки естественно и нормально. Если вы не ошибаетесь, значит вы недостаточно усердно работаете. Однако непростительно делать одну и ту же ошибку более чем один раз, потому что это означает, что вы не извлекли из неё урок. Томас Уотсом. Лучший способ развить какое-нибудь качество предположить, что вы его уже имеете, и действовать соответственно. Уинстон Черчилль. Храбрость это не отсутствие страха, это контроль страха и управление им. Марк Твен. Всё, что разум человека может вообразить, и во что он может поверить, я могу достичь. Наполеон Хилл. Это наша обязанность, как мужчин и женщин, действовать так, как будто не существует ограничений для наших способностей. Пьер Тейяр де Шарден. Большим секретом успеха является то, что нет секрета успеха. Начиная с давних времён, принципы успеха открывались и переоткрывались снова и снова. Когда вы объедините все эти принципы вместе, вы станете абсолютно позитивным Сфокусированным на будущем, энергичным, приятным, талантливым, будете иметь множество навыков, будете умным и оптимистичным человеком. Вас невозможно будет остановить. Вы будете удачливы во всех сферах своей жизни. Позже, когда люди скажут, что вы удачливы, вы сможете улыбнуться и согласиться, что вам действительно везёт. Но вы-то будете знать, что удача здесь ни при чем. Вы все сделали сами. Брайан Трейси